Пыльную шепчущую тишину усыпальницы нарушил рокот голоса алмазного мечника Тауруса. «Ты справился, сын моего сына», – проговорил дитя небесного быка. «Кто бы мог подумать, что ты сделаешь это так быстро? Форум посчитал работу Лилатири неэффективной, и теперь, глядящий сквозь время, лишён права сотрудничать с тем гилуглом правителем». «Правда, временно. Но все равно Лилотири утратил доверие форума. И право быть хранителем темного сосуда. Это хорошо. Очень хорошо. Я скажу тебе кое-что еще, рубиновый мечник. Ты сделал гораздо больше, чем понимаешь». Аляри оглянулся, хотя никого за его спиной не было. «То, что знаешь ты, — прошепел он, — знает ли кто-нибудь еще?» «Только тот, кому это нужно знать», – был ему ответ. Алиарий вздрогнул. «Не бойся, сын моего сына», – насмешливо произнес Таурус. «Влияние засыпающих на то, что происходит в тайных чертогах, несколько сильнее, чем предполагаете вы, молодые. Не бойся». «Я не боюсь», – сказал призывающий серебряных волков. «Я пришел за тем, что вы мне обещали». Мне нужна иноэксия. Не раньше, чем ты принесешь нам темный сосуд, таков был уговор. Но я еще не стал хранителем темного сосуда. Ты станешь им, заверил внука Таурус, дитя небесного быка. И очень скоро мы позаботимся об этом. И когда ты получишь темный сосуд, когда принесешь его нам, тогда и получишь свою награду. Над головой Алиария загремел смех. Древней пылью осыпала Алиария. Старец, покоящийся в саркофаге, напротив саркофага Тауруса, поднял голову. «Да!» – густым басом пророкотал старец. «Великое дело совершил ты, рубиновый мечник! Поистине великое!» Сумрак усыпальницы заколыхался, встревоженный смехом засыпающих. Алиарий затравленно зазирался. «Вы знаете!» – тонким голосом воскликнул он. «Вы все знаете! Вы наблюдали за мной! Если форуму станет известно...» «Я же сказал тебе, сын моего сына, не бойся!» – произнес Таурус. «Мы не дадим тебя в обиду. В том, что случилось в мире Гелуглов, виновен Лилатирий. Он и никто другой. Разве не так?» «Так, так!» – закивал Алярий. «Так считает форум, и так оно есть на самом деле». «Я знаю», – вздохнул Алярий. «Ничего не бойся», – повторил Дитя Небесного Быка. «Уходи и возвращайся тогда, когда у тебя будет темный сосуд». Когда рубиновый мечник Алярий, призывающий Серебряных волков, покинул усыпальницу, Таурусу обратился старец из соседнего саркофага. «Тебе не жаль твоего внука, дитя небесного быка?» Видимо, ответ Тауруса был известен старцу заранее. Оба засыпающих рассмеялись. Их смех поддержали еще несколько старцев. «Близо к тот час, когда мы овладеем силой темного сосуда», — сказал Таурус. «И тогда все станет как раньше». Этим соплякам давно пора преподать урок, как обходиться с гелуглами. Конец первого тома. Читал Фан 12. Сентябрь 2017 года. Продолжение следует.